Пылающая головешка из костра, прихваченная Хорвиком, осветила наш путь. Земля здесь была каменистой, а у Эдаро не имелось при себе ничего, кроме того самого ножа, которым он собирался меня прикончить ради забавы. Но копал он старательно и без единой жалобы запускал в разрыхленную землю свои холёные пальцы, словно ожидая какой-то награды за исполнительность. Разумеется, он не мог всерьез верить в милость воскресшего сына ведьмы, однако я чувствовала... Водоро теплится какая-то неясная надежда. «Да, яма тогда была приблизительно такой же», — бормотал он с трудом, выговаривая каждое слово из-за сбившегося дыхания. «Я не стал бы копать глубже. Нет. Где-то здесь должны быть кости». Но в грязи ему попадались только камешки до да корни. «Меня снедало нетерпение, и я слишком устала молчаливо терпеть холод и тягостную печаль, пропитавшую здесь каждый камень. Зачем мы тратим время на поиск этих костей? Вряд ли в них заключено хоть какое-то волшебство, как это было с останками белой ведьмы», — думала я, переступая с ноги на ногу, чтобы хоть немного согреться. Но неподвижный силуэт Хорвика возвышался над чернеющей ямой, словно надгробное изваяние, и ни у одного смертного не достало бы храбрости поторопить существо, чьи глаза в ночи блестят столь жадно. «Вот!» — воскликнула Эдаро закашлялся. «Я что-то нашел!» В руках он сжимал что-то, напоминавшее камень, облепленный влажной землей. Я скривилась, не ожидая ничего хорошего. Но королевский племянник обрадовался своей находке едва ли не больше, чем нищий радуются куску хлеба, Он возбужденно бормотал что-то неразборчивое и скреб ногтями грязь, хотя пальцы его, непривычные к грубому труду, давно уж одеревенели и не разгибались. Однако его странный противоестественный восторг угас так же быстро, как и вспыхнул. «Откуда здесь эта дрянь?» — с заметным разочарованием произнес Эдаро, поняв, что именно держит в руках. «Собачий череп. Вот что он откопал у ряда старых кипарисов». Разумеется, в собачьих останках, похороненных у дома белой ведьмы, заключалась некая странность, но все-таки это была голова паршивой дохлой собаки, да и только. «Все верно». Хорвик отдал мне головешку, а сам безо всякого отвращения взял в руки находку, которую Даро в досаде собирался отшвырнуть в сторону. «Можешь не продолжать. Ничего сверх того ты здесь не найдешь». «Но я...» «Похоронил ее здесь, клянусь!» — воскликнул королевский племянник, и в голосе прорезалась столь несвойственная ему жалобная нотка. «Никакой морок не заставил бы меня ошибиться! Я не лгу и не сошел с ума! Она подохла вон на том суку! Нас не могли выследить, и могилу не разрыли дикие звери! Я приходил сюда и не раз!» «Именно так», — вновь согласился Хорвик. Тело повешенной было предано земле, и ни одна лесная тварь не касалась его. Однако, тут в голосе его зазвучала откровенная насмешка, ты ведь повсюду искал магию, изучал ее приметы, чтобы распознать, многое узнал о чародеях. Разве ты не слыхал, что истинную ведьму нельзя умертвить ничем, кроме огня? Твой славный прадед-ведьмоубийца, должно быть, переворачивается в гробу. «Но мне приказали убить ее как можно тише и незаметнее», — растерянно промолвила Даро, не делая попыток выбраться из неглубокой ямы и пропуская мимо ушей насмешку. «Ведьма? Ты говоришь, она была ведьмой? Но почему тогда...» «Ничем себя не выдала», — едко рассмеялся Хорвик. «Должно быть, она захотела тебя огорчить». Из жадности не показала ни единого фокуса, до которых ты падок, словно уличный ротазей Признайся, Эдаро, ты просто боялся всерьез поверить. Так она была жива, когда я похоронила ее? Теперь Эдаро выглядел воистину жалко. Не вполне жива, однако и не мертва. Обычно колдуньи хватает трех ночей в могиле, чтобы очнуться и обрести прежнюю силу а некоторые именно так пробуждают свой скрытый дар. Схожий ритуал когда-то практиковали при инициации колдовских сил, только самые отважные и неистово верующие в свою счастливую звезду могли решиться на это испытание. А твоя, ведьмая Даро, бесстрашна и во многом безумна. «Ты ее знаешь?» «О, да!» — Хорвик бросил взгляд на меня. «И маленькая ель ее знает». А еще ее знает один художник, к которому она отправилась сразу после того, как восстала из могилы. Он до сих пор помнит синяки на ее шее. «Рыжая чародейка?» Я впервые подала голос за все это время, и он прозвучал, как короткий скрип ржавых дверных петель. «Она самая!» Хорвик все еще вертел в руках собачью голову, Эдоро смотрел на нее, как зачарованный. «Почему здесь был этот череп?» Спросил он, облизав губы, как будто разглядел в своей находке что-то чертовски аппетитное и манящее. Могилы неохотно отпускают тех, кто в них лежал. Демон отвечал охотно, не выказывая никакого недовольства. Чтобы окончательно попрощаться с этой землей, ведьма должна была оставить здесь что-то взамен. Она прикончила первое попавшееся на ее пути живое существо, должно быть, бродячую собаку с кладбища и расплатилась ее головой с покинутой могилой. Но почему она дала себя убить? Я так и не дождалась этого вопроса от Эдоро и решила задать его первой. Видимо, так было ею задумано. Хорвик перевел взгляд на королевского племянника. «Когда ты ее повесил, то взял что-нибудь с тела на память?» «Нет», — покорно ответила Эдоро, губы которого тряслись, а лицо искажалось, словно он собирался улыбнуться, но забыл, как это делается. Не совсем. Перед тем, перед тем, как я вздернул ее, она умоляла о пощаде и предложила мне свое кольцо. Тогда это показалось трусливым, жалким поступком. Я выбросил его и рассмеялся. Но когда я уходил, кольцо блеснуло в траве, и я почему-то забрал его с собой. Оно до сих пор у меня в шкатулке. Хитрое бестие! Хорвик одобрительно качнул головой. «Она нашла уязвимое место в той броне, которая надежно оберегала ваше семейство. Сила моей покойной матушки обращала злой умысел и злые чары против ваших врагов, но заклятием, не несущим на первый взгляд вреда, вы подвластны, как и простые смертные. На кольцо были наложены чары, соблазнившие тебя его взять, а защищающая тебя сила — не увидела в обычной побрякушке ровным счетом ничего опасного. Но тогда зачем? Я почувствовала глухое раздражение. Объяснения Хорвика ничуть не помогали и только путали. Я бы привычно решила, что мне не достает ума, чтобы их понять. Но на лице господина Эдаро застыло выражение такого же глупого непонимания. А уж его-то точно нельзя было назвать простаком. Кольцо среди вещей своего двоюродного брата должен был увидеть Лода. — сказал Хорвик, помрачнев, словно опомнившись. Когда кое-кто рассказал ему о судьбе пропавшей невесты, оно послужило доказательством правдивости тайного доброжелателя, и даже наш унылийший принц был обязан разгневаться и ощутить непривычное для него желание мстить. — Теперь ты понимаешь, Ель, что пообещал ему ведьма? Я понимала, что он хочет услышать, но упрямо возразила. «Агаста, Лода не желал мстить. Я слышала собственными ушами, что он сожалеет о своей потерянной любви, но ни разу он не говорил, будто желает чьей-то смерти». «Значит, мстить желала госпожа-чародейка, а он согласился стать ее покорным орудием, когда узнал, как обошлось королевское семейство с его суженой». Хорвик кивнул, в кои-то веке признавая мою правоту. «В самом деле...» Нести бремя мести не каждому по силам, а лода не из тех созданий, кровь которых может воспламеняться от ненависти. Ведь так и даро. ты это знаешь в этом толк. Тобой воспользовались, чтобы пробудить жажду крови в тишайшем наследнике трона, и ты с готовностью выполнил то, что от тебя требовалось. Столько усилий приложено, чтобы разжечь подобие злой страсти в сердце никчемного принца. «Что-то мне подсказывает, госпожа-чародейка недолюбливает королевскую семью Асталана». «Она хочет погубить их?» — спросила я, вновь не дождавшись ни слова от Эдоро, выглядевшего полностью сломленным и уничтоженным. «Не просто погубить», — сказал Хорвих с уверенностью. «Она хочет, чтобы король принял смерть от руки сына, которым гордился более всего на свете». И чтобы увидел своими глазами, что магическая защита, которой так гордятся потомки Вильяма, все-таки имеет изъяны. «Так Лода жив?» Внезапно голос Адаро прозвучал ясно и отчетливо, словно ему удалось наконец-то стряхнуть себя оцепенение. Неловко и медленно он выбрался из ямы, и по взгляду его было понятно, он сам не знает, стоит ли ему покидать старую пустую могилу, которой вскоре суждено было стать его последним приютом. «Если это можно назвать жизнью», — рассмеялся Хорвик недобро и преградил пути доро не давая тому сделать шаг прочь от зловещей ямы. Наследник трона Асталана продался колдунье и позволил ей околдовать себя, отрекшись от своего рода. Чародейке потребовалось всего лишь сказать ему правду. Отец приказал убить его невесту, а кузен охотно исполнил этот приказ. Кто бы не возненавидел свою семью после таких новостей. Теперь она играет телом и душой беглого принца, как ребенок играет куклой. Ей не хочется быстрой мести. Она могла бы попросту перебить вас всех руками лодов в ту ночь, когда принц отдал себя в ее власть. Но этого госпоже ведьме недостаточно. Пророчество гласит, что югом рано или поздно будет править чародей и вскоре она прибудет в эти края, спрятавшись за спиной принца Лода. А вот отчего она избрала столь извилистый путь к трону, и как догадалась, что ваш род защищен посмертными чарами. «Скажи-ка, ты раньше слышал что-нибудь о рыжей ведьме? Видел ее?» Эдаро покачал головой, и я чего то сразу поверила в то, что он не врет. Что-то тайное, глубинное, бесповоротно изменилось в нем, то ли погибнув, то ли возродившись. Перед лицом этих великих перемен, произошедших за один шаг до смерти, ложь оказалась бы слишком постыдным и мелочным выбором. «Сестра Лода знала о ней!» Услышала я свой голос и удивилась, что мне достало смелости говорить в то время, как жесточайший человек о Асталана онемел «Лауресса!» Она сказала тогда в монастыре, что рыжую чародейку прогнали из королевского дома — не подумав о том, что ведьмы всегда возвращаются. «Лауресса тоже жива?» В голосе Даро что-то дрогнуло, и я впервые подумала, ведь когда-то он не был безумен и, вполне возможно, умел испытывать обычные человеческие чувства. Лоду он ненавидел всегда, это было совершенно ясно. А вот Лауресса, маленькая кузина, милая черноглазая девочка, красота которой еще угадывалась в той измученной женщине, которую я увидела в монастыре, Ее и Эдаро любил. Ошибиться было невозможно. «Я не знаю, жива ли она сейчас», — честно ответила я. «Мне удалось разрушить заклятие, которое наложила на нее ведьма. Лоуресса была очень слаба. У нее не достало бы сил на бегство. А рыжая чародейка знает, где ее искать. Мне не удалось расспросить госпожу Лоуресу как следует. Она почти ничего не помнила о своей прежней жизни. Но о ведьме, которую изгнали из Асталана, я узнала от нее». «Значит, милая кузина Эсси не лгала», — промолвила Даро и закрыл глаза, не в силах более бороться с безмерной усталостью. «А я-то считал, что она меня подразнивает». «Как-то раз я сказал ей, что не поверю в сказки о Вильяме, пока сам не увижу колдовство. Колдовство, защищающее наш род, казалось мне странной сказкой. Лода не раз говорил, что я оскорбляю сомнением память нашего предка», Ему от чего то не составляло труда просто жить, помня каждую минуту о том, что его защищают чары. Чары! Вдумайтесь, как нелепо это звучит. Обычным детям постоянно напоминают, что колдовство — это пустая выдумка. В мире его давно уж не осталось, и рассказы о былом приукрашены глупыми простолюдинами. А нам, детям королевского дома, напротив, взрослые шепотом признавались, что магия существует. И более того существует в каждом из нашего рода. Я до сих пор не знаю, чего бы более желал — поверить в ту историю по-настоящему или же вы смеете уничтожить саму память о ведьме-убийце. «Слышишь, сын колдуньи?» — он вскинул голову. «Я стою на краю своей могилы и все равно не могу до конца поверить в то, что ты чародей, сын демона». «Это ничуть не помешает мне убить тебя». Так что продолжай терзаться своим неверием, сколько пожелаешь, отозвался Хорвик, открыто улыбаясь. И что же рассказывала тебе кузина Эсси? Что она, спрятавшись в темном уголке королевских покоев, как-то раз увидела настоящую чародейку, покорно отвечала Даро, не показав ни единым движением, что ему досаждает дерзость врага. Я не верил ей, а она клялась, что к королю ее отцу, Приходила настоящая ведьма, ищущая покровителя, а тот насмехался над ней и затем прогнал. «Как неразумно!» — вздохнул Хорвик. «Я думала, если меня обманывает!» — в отчаянии воскликнула Даро, и я вновь поразилась тому, как мало он думает о скорой смерти и как много о своем неверии. Мне казалось, что Лода подговорила ее выдумать эту сказку для того, чтобы в очередной раз выставить меня безумцем, непочтительным к памяти великого предка. И я неохотно ее слушал, и теперь даже не вспомню толком, что именно она говорила. А ведь Эсси рассказывала историю про ведьму каждый раз, как мы оставались вдвоем. Все, что я помню, незваная гостья тайно проникла во дворец, просила место при дворе сулила дядюшке-королю золотые горы и могущество, а он посмеялся и ответил, что получит все это и без помощи колдунов-попрошаек. Когда чародейка разгневалась, он объявил, что ни один колдун не сумеет навредить роду Вильяма. Она вскинула руки, закричала страшные слова, и на миг покоя озарила яркая вспышка. Когда Эсси открыла глаза, то увидела, что чародейка лежит на полу и лишь глухо стонет, не в силах подняться, Его Величество позвал кого-то из доверенных слуг и приказал вышвырнуть просительницу из дворца. А жалкая поверженная ведьма в ответ поклялась, что вернется, и король еще горько пожалеет о том, как обошелся с ней. Но прошло много лет, никто больше не говорил о разгневанной чародейке, желающей мстить. Жизнь при дворе шла своим чередом, даже Эсси перестала бояться, а я только уверился в том, что она выдумала эту историю, или увидела во сне. Что ж, Хорвик, казалось, остался доволен услышанным. Госпожа-чародейка сдержала свое слово. Простым смертным свойственно забывать, как короток срок их жизни и как быстро летят годы. Что такое пять-десять лет для колдуньи, желающей мести? Для колдуньи, чей век исчисляется сотнями лет, а не десятками. Быть может, обойдись, король, с ней чуть учтивее. Она бы забыла об столана и нашла себе иное пристанище. Но если здесь дерзнули над ней насмехаться... Конечно же, она вернулась, как только восстановила свои силы, и ее изворотливый ум нашел лазейку, через которую можно подобраться к неуязвимым потомкам ведьмы-убийцы. «Лода, ваша кровь! Он убьет любого из вас и станет королем! Королем, не имеющим своей воли!» Но... И она морщила лоб, пытаясь понять, в чем изъян рассуждений Хорвика. Но как она могла знать, что Лода так сильно полюбит девушку, которую повстречает на берегу? «Да, она была красивой, но разве одного этого достаточно?» Тут я неожиданно для самой себя покраснела, подумав, что эти слова можно истолковать так, будто я вновь пытаюсь поставить себя выше госпожи Видены, красоту, которую украла ведьма для своих чар, и заявить свои права на принца Лода. А ведь об этом я давно уже не помышляла. Воспоминания о герцоге с некоторых пор не заставляли биться мое сердце быстрее. Уж самой себе я в этом могла признаться честно. «Ты права, Ель», — согласился Хорвик, не подав и виду, что заметил мое смятение. Госпожа-чародейка, ступив на путь мести, не могла полагаться на столь непостоянное чувство, как сердечная привязанность. Думаю, она воспользовалась любовным приворотом или же какими-либо иными любовными чарами, заставляющими жертву испытывать настоящую одержимость. Но разве она могла? Я покосилась на безмолвного даро, который жадно вслушивался в каждое наше слово. Если потомки короля Вильяма защищены от колдовства, «Вот потому-то я и говорю, что у же ведьмы необычайно изворотлив». В голосе Хорвика слышалось что-то похожее на восхищение. Она разгадала особенность этой защиты в тот миг, когда едва не погибла от чар, которыми собиралась убить короля. «Вспомни, что говорил старый разбойник о клятве белой ведьмы». Защитные чары отражают злую волю врагов королевского рода, и тот, кто занес нож над грудью потомка Вильяма, пронзит свое собственное сердце. Бесспорно, любовь тоже способна нанести раны, но они по большей части бескровны и невидимы, и некоторым даровано умение идти к цели, не обращая внимания на сердечную боль. Не каждый рискнет подвергнуть себя такому испытанию, но госпожа-чародейка решила, что оно того стоит — и что веление ее холодного ума окажется сильнее веления колдованного ею же самой сердца. «Любовные чары, которые она наслала на лода, подействовали и на нее саму? Почему-то это откровение показалось мне едва ли не самым ужасным изо всех. Она знала, что полюбит его, но верила, что это не сумеет ее остановить». «Одержимость местью у таких созданий куда сильнее, чем одержимость любовью». Хорвик задумчиво водил пальцем по лезвию своего кинжала когтя. Рыжая ведьма была уверена, что любовные чары не сломят ее волю и не помешают ей идти к цели. Не в первый раз ей пришлось превозмогать боль, чтобы получить желаемое. Но восстала на колдуньи пришлось нелегко. Чтобы решиться на такое, нужно уметь ненавидеть очень сильно. Хриплый вздох и Даро показался мне оглушительным. Затянувшееся молчание указывало на то, что и безумный племянник короля, и демон понимают. Продолжать разговор больше незачем. Каждый узнал ровно столько, сколько ему полагалось. «Нам пора», — тихо и спокойно промолвил Хорвик, подняв взгляд к бледнеющему ночному небу. «Ночь на исходе, а день — не время для пустых разговоров о прошлом. Днем нужно изменять настоящее». Костер за нашими спинами напоследок вспыхнул и погас с шипением, словно на него выплеснули ведро воды. Я увидела, что головешка в моих руках тоже начала тускнеть, и отбросила ее в сторону, опасаясь, что с нее станется превратиться напоследок в высохшую кость. Как ты убьешь меня? спросила доро, не отступив ни на шаг. Магий! О, нет! Хорвик мстительно улыбнулся. С чего бы мне быть настолько щедрым? «Ты страдал всю жизнь от тщетной страсти, и с ней ты уйдешь в могилу, так и не увидев то, о чем мечтал. Разве я несправедливо рассудил?» Эдоро хотел что-то ответить, но горло его смогло издать лишь хрип, а затем он нехотя кивнул, и в тот момент я поняла, что не хочу его смерти». «Этой ночью я услышала достаточно для того, чтобы понять. Королевский племянник был злобным безумцем, убийцей, испытывавшим радость от человеческих мучений, худшим из порождений магии, что ходят нынче по земле, возможно, даже хуже, чем сама рыжая ведьма. Безумие его оказалось особого рода. Оно не лишило я дорос здравомыслия. Он исхитрился обставить все так, чтобы утолять свою жажду крови открыто, не таясь». Я была уверена, что на его совести смертей больше, чем у любого другого жителя Асталана, но при этом никто не посмел бы потребовать для него справедливого наказания. Никто, кроме сына белой ведьмы. Я перевела взгляд на Хорвика, чувствуя, как множится мое отчаяние. Демон должен был отомстить, должен был остановить безумца, и ему не оставалось ничего другого. И ничего другого он не желал так страстно. Но я знала, что, убив Эдаро... Он совершит чудовищную ошибку, которая обойдется нам всем чертовски дорого». «Нет, Ель», — процедил сквозь зубы Хорвик, почуявший мое смятение так легко, словно я все это время болтала без умолку. «Не вздумай. Не говори ни слова. Это мое право. И даже ты сейчас не можешь просить меня о милости для этого человека». «Но «Ну что, если мы угодим в ловушку?» — воскликнула я, уцепившись за первую попавшуюся мысль, при этом понятия не имея, зачем спорю с демоном. «Ты не спросил у него, один ли он прибыл, и что за указания оставил своим людям?» Он не пытался нас испугать тем, что поблизости его слуги, нетерпеливо дернул плечом Хорвик, указывая кинжалом на Эдаро. «Стало быть, они действительно ждут его возвращения у кладбища», и он молчит, надеясь, что мы, беспечно забыв об опасности, угодим им прямиком в руки. Конечно, он не думал, что сегодня последняя ночь в его жизни, и был уверен в собственной безопасности, оттого пришел один. Ну а теперь ему не остается ничего иного, как мечтать, что после его смерти и мне самому жить останется недолго. Ведь так? Хорвик был прав, и я поняла это по злобному, полному затравленной ненависти взгляду и Эдаро. «Не беспокойся, мы поладим с твоими людьми», насмешливо сказал Хорвик, а затем прикрикнул на меня, чтобы я отвернулась. Мне подумалось, что он действует спокойно и деловито, как палач, а Эдаро, как никто другой, был знаком с повадками палачей. Взаимопонимание может принимать воистину чудовищные формы. Я убедилась в этом, когда увидела, как решительно делает шаг вперёд Эдаро и как уверенно бьет рука Хорвика. «Ох, что же ты наделал!» Пробормотала я, запоздала зажмурившись. Королевский племянник не проронил ни звука и не попытался напоследок что-то нам сказать, видимо, не находя в том никакого смысла. Смерть свою он встретил, как мне показалось, с удивительным равнодушием, не отводя взгляда и не испытывая страха, и это тоже показалось мне дурной приметой. «Он умер быстро, а это невероятно щедрый подарок судьбы», ответил Хорвик, глядя на дело рук своих и мне показалось, будто он слегка разочарован тем, как мало счастья принесла ему столь вожделенная месть. «Когда-нибудь ты это поймешь». Тело Эдаро лежало на краю ямы. Хорвик взмахнул рукой, и могила расширилась, словно огромный жадный рот, поглощая мертвеца. Земля дрогнула, осыпаясь, затем ее поверхность сама по себе разгладилась И спустя несколько мгновений на том месте, где когда-то позволила похоронить себя рыжая ведьма, улеглась россыпь полы листвы. Никто, кроме нас с Хорвиком, не сумел бы теперь отыскать могилу королевского племянника. «Что теперь?» — угрюмо спросила я. «Нужно завершить начатое». «Ты собираешься убить еще кого-то?» — спросила я, уже не скрывая своего отвращения. «Непременно» отозвался Хорвик и посмотрел на меня с откровенной насмешкой. «Разве не ты хотела, чтобы один мальчишка, очнувшись после тяжелой болезни сегодня поутру, увидел рядом с собой старого разбойника?» Я поняла, о чем он говорит. «Мне не стоило делать вид, будто все сегодняшние смерти на совести одного лишь Хорвика. Разве не я сама просила его спасти тех, кто попал в виду по моей вине? Разве не знала, что ему известен только один способ спасения?» «Что ж, отправляемся навстречу верным слугам Эдаро. Да не обретет его дух покоя еще много веков!» Хорвик рассматривал свой кинжал-коготь, покрытый свежей кровью. «Дай-ка мне свой плащ!» Я покорно выполнил его приказ и бросила плащ на землю. Хорвик тем временем наклонился и нашарил что-то у своих ног. Я почти сразу угадала, что то был собачий череп, найденный в пустующей могиле рыжей ведьмы. Небрежно швырнув его на растерянный плащ, демон, сохраняя совершенно спокойный вид, вгрызся в свою собственную руку, да так, что кровь брызнула едва ли не во все стороны. Ей он щедро окропил собачьи останки, затем завернул их в плащ и пробормотал слова какого-то заклятия. Затем, все так же ничего не объясняя, он лизнул окровавленное лезвие своего кинжала и скривился, словно кровь и даро оказалась горькой, как осиновая кора. А я думала, кровь мертвого врага слаще меда, Не удержалась я. Когда-то и я так думал. Невозмутимо ответил демон, а затем взмахом руки приказал мне умолкнуть. Пришло время какого-то сложного колдовства. «Послушай меня внимательно, Ель», — сказал он. «Сейчас я сотворю магию, которая изменит на время мою внешность. Но, возможно, при этом во мне изменится и кое-что другое. Наш покойный друг при жизни не отличался добрым нравом и разумностью суждений. «Ты хочешь превратиться в Эдаро?» — в ужасе вскричала я, забыв о том, что мне велели помалкивать. «Я хочу на время одолжить его облик», — поправил меня демон. «Перед кем еще в этом городе откроются любые двери, чьи приказы исполняются беспрекословно? Рыжая чародейка, сама того не ведая, дала нам отличный совет. Чары-личины проведут нас во дворец, вернее любых прочих». «А я?» «Ты останешься самой собой», — не дал мне испугаться всерьез Хорвик. «Рыжей девочкой, служившей господину в перчатках, и пойдешь со мной как пленница. Никто не удивится, когда господина Даро прихватит с собой трофей, достойный его пыточных подземелий». «Но слуги Эдаро заподозрят неладное, когда увидят, что самого господина в перчатках он отпустил», — возразила я. «Почему же отпустил?» Хорвик поднял с земли узел с собачьим черепом. «Здесь голова этого дерзкого господина. Желаешь посмотреть?» Я тут же мысленно увидела эту мертвую голову. Юное узкое лицо с посеревшей кожей, длинные слипшиеся от крови волосы, остекленевшие золотые глаза. Разумеется, это все был только колдовской обман, но даже он заставил что-то внутри меня оборваться. «Нет», — торопливо сказала я, — «ни за что». «Тогда просто подержи его». Сказал демон с внезапным весельем и бросил мне сверток. От неожиданности я отпрянула в сторону, не желая даже пальцем касаться столь ужасного предмета. Узел с глухим стуком упал на землю, враз потяжелев. Отвращение стыд одновременно захлестнули меня. Голова закружилась от противоречивости ощущений, каждая из которых казалась истинным. Мне полагалось помнить, что это всего лишь заколдованные собачьи останки, сущая мерзость, и все же я не могла отделаться от мысли, что там внутри голова мертвого Хорвика. Она не должна была упасть на землю, с ней нельзя было так обращаться. «Ох, прости, прости!» Я упала на колени и подняла сверток, сама не понимая, что со мной происходит. Глаза жгли слезы, словно я и в самом деле оплакивала мертвого друга» а руки тряслись от омерзения, не желая мне подчиняться. «Это влияние колдовства», — произнес над моей головой голос Эдаро. «Хорошая иллюзия должна обманывать не только глаза, но и сердце».